Древний Рим. Тысячелетняя биография. Андрей Буровский. Уникальная энциклопедия Древнего Рима. Вся тысячелетняя история величайшей цивилизации в одном томе. О Римлянах написаны целые библиотеки, кубические километры книг, но такой ещё не было. Это не просто портрет вечного города. Это его биография. Ведь не только люди Но и целые цивилизации имеют биографию, характер, личность, судьбу. Рождаются, взрослеют, старятся и умирают, как любой из нас. Или же некоторые навсегда остаются в памяти поколений, определив путь развития общества на тысячелетия вперёд. В человеческой истории были многие сотни цивилизаций, но ни одна из них не сравнится с древним Римом. Как крошечный посёлок Исгоя превратился в вечный город, ставший центром ойкумены. Благодаря каким качествам римляне не просто завоевали полмира, но оставались лидерами человечества на протяжении долгих веков, заложив основы европейской цивилизации? Как республика выросла в империю? Почему прожила так долго и из-за чего в конце концов пала? И насколько важен этот имперский опыт для России, величающий себя третьим Римом. Великий Рим. Фундамент цивилизации. Alius alio, plura invenire potest, nemo omnia. Один может открыть больше другого, но никто всего. Римская поговорка. Что-то осталось навсегда недосказанным. В. Пикуль. Рим. Древний Рим. Рома Антикуа. Основа всей современной цивилизации. Наш коллективный прадед. Рим – это создание глобуса и гражданского общества. Рим – это идея равенства людей, и это дороги, по которым до сих пор ходят и ездят. Рим – это... Это исключительно удачный проект истории и культуры. Ведь начинался Таон как крохотный посёлок, глядящий в спокойные зелёные воды реки Тибра. Это был посёлок из гоев, сбежавших от племенной жизни на склоны семи холмов. Спустя 1200 лет громадный город Рим захватили варвары. Но и завоёванный, захваченный, он остался центром мира. вечным городом. А главное, созданная Римом, продолжала жить, сделалась основой всей европейской, а потом и мировой цивилизации. Из зёрнышка выросла вселенная. Европа помнила и помнит, откуда она пошла. На легендах о Риме воспитаны десятки поколений. В книги для чтения всех европейских народов вошли истории про то, как гуси спасли Рим от галов, и как герой Моци из Цеволла положил на факел правую руку. Примером гражданского мужества стали братья Гракхи и войны Юли от Цезаря. Рим любят, Рим ценят. До сих пор все учебники по истории в Европе подробно описывают историю Рима, как ее представляют. «На их примерах учись», – наседают ученика. «Тут твои корни», – показывают ребенку, подростку. помни, проникнись, не забудь. Всякий политический деятель, вероучитель, мудрец Европы хоть что-нибудь, но сказал о Риме. Мнения сталкиваются, как разноплеменная толпа на улицах Рима. Спорят как сенаторы из разных провинций в Сенате. Почему нам так важен Рим? Почему он сыграл такую важную роль в истории? Потому что римляне были добродетельны и мудры. отвечали ей ещё в средневековье потому что они были храбрыми воинами добавляли другие потому что они были патриотами потому что они могли жить где угодно потому что они строили империю потому что они легко растворяли в себе другие народы и сами растворялись в них потому что сохраняли заветы предков потому что они легко отказывались от наследия предков Почему пал великий Рим? Потому что христианство победило древнее язычество, объясняли отцы церкви. Потому что римляне выродились, отвечали германские аристократы. Потому что римляне ушли далеко от родных им марей, полагал английский философ Томас Гоббс. Потому что они были слишком привязаны к морям, возразил немец Вольтер Ранке. Рим пал потому, что римляне растворились в разноплеменной толпе народов, сказал французский аристократ Габино, основатель расовой теории. Римскую империю развалила революция рабов, полагал Сталин. Каждый сказал своё, свой кусочек правды, какой видел. Рим изучают не первое столетие. Само понимание Рима, знания о Риме стало частью культурной традиции. Именно поэтому о Риме приходится говорить снова и снова. Каждое поколение, каждая эпоха говорили о Риме то, что было им интересно. А жизнь не стоит на месте. Мы видим то, чего предки просто не замечали. Нас волнует то, что предкам казалось неважным. Учёные XVIII, XIX и даже XX веков слишком часто просто описывали Рим. Описывали очень подробно и зяшно, красиво. Читая Егера и Мамзина, словно входишь в дом знатного римлянина, слышишь крик цирка и форума, видишь спокойных людей в тогах с красной полосой. Учёные не любят делать решительных выводов, но от подробных описаний оружия, быта и речей на форуме не делается понятнее, почему Рим возник, чем он особенный и почему он пал. К началу 21 века мы знаем достаточно много, чтобы не просто описать, как жили, воевали и спорили римляне. Мы можем ещё раз попытаться понять, что было в Риме такого, что сделало его владыкой тогдашнего мира. На чём он поднялся и почему исчез с политической карты? В чём величие Рима? Мы не умнее предков, не лучше их, но мы стоим на их плечах. Нам дальше видно И знаем мы всё-таки побольше. Облачившись в тогу терпения, опираясь на посох усердия, я заходил в священные рощи римской истории, вглядывался в лица спокойных загорелых богов и людей. Почтительно, но и настойчиво я задавал им вопросы на своей корявой латыни, отсекал явную выдумку, как римский законник-юрист сравнивал показания сторон на суде, сравнивал я то Что сказали разные люди, стараясь понять, почему они сказали именно это, а не другое. И история Рима беспредельна. История знаний о Риме людей разных времён ещё беспредельнее. Ни один человек никогда не напишет о Риме всей правды. Понимая это, я не покушался написать всё, что мы знаем о Риме. Да это и невозможно. Эта книга всего лишь попытка рассказать то, Что мне кажется самым важным для нас, людей 21 века,